Глава 16. У императора оказалась удивительная способность. Он искренне считал, что его всегда счастливо видеть. Говорить обратное было просто бесполезно. Отец возмутился принц. У меня важный разговор с деканом. Да? Удивлённо поднял глаза правитель. А я думал, просто невесту решил потискать. Ты не отвлекайся. Я от тебя внуков уже 10-й год дождаться не могу. Даже незаконнорождённых нет. И не дождётся. Я не согласна в самый ответственный момент увидеть в углу спальни добрые глаза императора, висящие отдельно от тела, которое непременно появится спустя сшитунные минуты. Вообще, я по делу, деловым тоном продолжил император. В старинных книгах я нашёл ритуал, который нужен русалкам, и даже успел провести кое-какую подготовку, пока вы тут беседовали. Сказано это было таким осуждающим тоном, будто император вкалывал без продыху, пока мы бездельничали. Отцепив руки принца от своей талии, я направилась к выходу, но не успела сделать даже пару шагов, как дверь захлопнулась перед моим носом. Вздрогнув, я повернулась. Алекс только вздохнул, а его отец ласково улыбнулся. Мог бы и словами сказать, что меня никто не отпускал. Нам очень понадобится твоя необыкновенная способность придавать старокамынскому особенное звучание, сказал император. А это вообще входит в обязанности декана? Как-то я сомневаюсь. Отец, а если не привлекать Лилию к ритуалу? резко спросил Алекс, но правитель только поморщился. А если не привлекать Лилию к ритуалу, то быть нам во вражде с водным миром ещё одно столетие. Пара покончить с этой глупой историей. Я не торопилась проникаться торжественностью момента и радостно соглашаться на непонятную аферу. Сейчас выяснится, что для ритуала нужна будет мои прядь волос и почка. Если частью причёски я ещё пожертвую, то почку они не увидят. Это точно. Император протянул сыну свиток. Очередное средневековье, когда уже здесь появятся нормальные листы. Очень удобно. Пока Алекс изучал текст, постепенно разматывая длиннющий свиток, я шарила глазами по комнате и взрогнула, когда в углу увидела вполне даже современного вида компьютер. "А это вещь из моего мира?" медленно спросила я, показывая рукой на монитор. Император оглянувшись, кивнул. "Опытный образец, довольно примитивный. Первая добытая вещь через материализатор. Источник энергии оказался очень капризным. Открыв тумбочку, на которой стоял компьютер, правитель-учёный продемонстрировал маленькое волосатое существо, бегающее в колесе. Сейчас мы используем магошлемы, новейшую разработку. Этот проглод, самец ларуха, требует оплату золотом, чтобы работать проводником между мирами. Единственное, что соглашается делать бесплатно, крутить колесо, чтобы поддержать минимум энергии, и то потому, что иначе его разорвёт. Краш тратил на него почти все финансирование. Существо оскалило золотые зубы. Видимо, оплата шла в прямом смысле в его пасть. Так вот он какой, ларух, хорошо устроился. Насколько я помню, у них очень настойчивые самочки. Не от них ли прячется? А если я захочу кому-нибудь позвонить или открыть сайт? Император вздохнув, по-хозяйски залез в стол декана и добыл оттуда кожаный мешочек. Бросил мне... Я умудрилась поймать на лету, восхитившись приятной тяжестью. Всё равно сожрёт за полчаса, не успеешь даже толком в систему войти. Я радостно рассмотрела монеты, которые высыпала на ладонь. Ларок не прекращая шевелить лапками, жадно смотрел на деньги, довольно оскалившись. Алекс дочитал свиток и задумчиво его скручивал, закусив губу. Блондинчик выглядел довольно обескураженным и снова как-то странно на меня посмотрел. Мы с ларухом переглянулись. Существо мне подмигнуло и развело лапками, не переставая бегать в колесе. В голове возник образ пушистой, целеустремленной самки ларуха, которая, сметая все на своем пути, неслась сквозь заросший лес. Я мигнула, и изображение пропало. Это животное со мной только что пообщалось? Зато император был вполне доволен и, хлопнув себя ладонями по коленям, достал из воздуха небольшой котел. Интересный фокус. Нам нужна вода со слезой русалки. А зачем вам котёл?" пожав плечами, спросила я, ещё приходя в себя после мысленного контакта с ларухом, ссыпая монеты обратно в мешочек и кладя его на стол. У нас тут бассейн целый, куда русалка ведро нарыдала? Откуда я знала, что после этих слов меня выдернут из кабинета и как флажок потащат за собой в комнату принца, прихватив свободной рукой наследника? Вот Лили появилась и сразу начала приносить пользу. Похвалил меня довольный император, совсем не запыхавшийся после пробежки по коридорам академии. В отличие от меня, я никак не могла отдышаться. По принцу тоже не было заметно, что только что он проделал сложный кросс по пересечённой местности. Император, что-то сам колоруха, не обращал внимания на своём пути ни на студентов, ни на преподавателей, которые жались вдоль стен. «Так она невеста принца или фаворитка императора?» Эта коллективная мысль, высказанная очень громко, сопровождала меня всю дорогу. Бассейн отсвечивал синей водой, в которой плавали золотые искорки, слезы русалки. Император, повернувшись к сыну, выдернул свиток, который тот все еще держал в руке. «Для ритуала нам нужна часть тела и магу», сказал он и хищно на меня посмотрел. Я спряталась за принца, так и знала, что ему нужна моя почка. Лилия, достаточно будет, если ты просто встанешь в бассейн, мягко обратился ко мне Алекс. Его тон меня успокоил. Не может человек, улыбающийся в лицо с такой же улыбкой, вырезать мне почку? Или может, правитель с воодушевлением командовал: "Им могу, Лилия, ты должна сейчас сказать: "Омнеаме мекум порто"? С таким же ударением не перепутай. Он цитирует сборник латинских синтенций, что я ношу с собой, но император не Анафиэль. Тот тоже постоянно просил повторить за ним всякую ерунду. Но вот послать будущего свекра так просто, как беса, не получится. С тяжелым вздохом повторила и на последнем слове застыла, открыв рот. Вокруг меня поднялись и закружились русалочьи слезы. Тонкий звук, как комарин и писк, наполнил бассейн. Я поёжилась. Надо было уточнить, что за ритуал и только потом радостно соглашаться на шабаш. Император вошёл в роль престарелой ведьмы, потрясая длинными волосами и бормоча что-то под нос. Покружился на одном месте, подпрыгнул трижды на правой ноге, слёзки упали обратно в воду, писк утих. Плюнул. Видимо, перепутал порядок действий, поэтому мне пришлось снова повторить предложение на старокомынском. Оно же лотынь и посмотреть танец русалочьих слёз. Тонкий писк стал уже привычным. Повторив прежние действия и немного забуксовав на левой ноге, император с облегчением остановился. Плеваться уже не стал, видимо, сделал всё правильно, и это не было частью ритуала. Теперь нужен тот, кто любит и маго. Кого любит манга? Но, судя по хищному взгляду императора, он не оговорился. И искренне думал, что рядом с бассейном найдётся желающий признаться мне в любви. Но не блондинчика же просить. Тот предложил мне стать имперской невестой исключительно выгода ради. Тащи тело руха, он мне глазки строил. С тяжёлым вздохом предложила я. Акunём зверёныш в воду. Вдруг и это для ритуала сойдёт. Кстати, после того, как мы закончим, у меня волосы не выпадут? Бородавка на носу не вылезет? Почка при мне останется? У меня было много вопросов, но они все застряли у меня в горле, когда блондинчик с решительным видом полез ко мне в бассейн. Ну всё, хана ритуалу. Сейчас император опять плеваться начнёт. Не исключено, что в сторону бассейна, стараясь попасть в мокрых и несчастных нас. Вода взбурлила, едва принц прикоснулся к моим плечам и окутала нас полупрозрачным пологом. Я повернулась к Каликсу, глядя на него с вопросом: "Что происходит? Помнишь, как ты в первый раз на меня упала?" спросил он мне громко. Голос, отразившийся от водяных стен, окутал нас эхом. "Всем телом?" слабо переспросила я, покачиваясь от лёгких толчков волнущейся воды. Кажется, мои почки в безопасности, а вот сердце самой едва не выпрыгивало из груди. Думал уволю сразу и любыми способами отправлю в родной мир. Пока не понял, что мне очень не нравится эта идея. Потом ты пробралась ко мне в спальню, притащила весь свой поток, нарушала все правила, пробиралась на кладбище, пропадала без вести. Это когда меня похитили, возмутилась я несправедливостью, но руки принц только чуть сильнее сжались. Моя магия откликнулась на тебя и маго. Когда мы вместе, наша общая сила возрастает. Ты нужна мне, Наверное, на этой романтической ноте я должна была растаять и поклясться вечной верности, но у меня возник встречный вопрос, а насколько мне нужен блондинчик? И только хотела сказать, что мне нужно время, много времени. Подумать, например, ухаживание попринимать, как все приличные девушки. Но букетно-конфетный период так и не состоялся. Нас с Алексом разъединил мощный поток воды, вырвавшийся прямо перед нами. Отлетели в разные стороны купола, ударившись о водные стенки. Мне-то ничего, а вот принц безвольно повис над поверхностью воды. За внешними стенками купола глухо до нас донёсся голос императора, довольно встревоженный. У вас всё в порядке? Алекс, ритуал был завершён, жертвы принесены, но почему купол ещё не пропал? Какие жертвы? Император там под шумок петухов что ли потрошит? Или еще кого поэкзотичнее?» Ответить Алекс не мог физически, и добраться до него я не могла. Между нами возникла ухмыляющаяся мордашка русалки. Злобная, но милашка. Так и потискал бы за синие щечки. Лицо русалки поплыло из злобной гримасы в недоуменную и обиженную. «Ну ты... могла бы хоть раз гадость подумать. Давно бы с полным основанием утопила. А так вроде и не за что. Значит так, подруга... Раз тебе принц не нужен, он мой. Жертву принесли, ритуал провели, молодцы. Папа потом с вашим императором свяжется. Я только глазами захлопала, покачиваясь на воде. «Принца топить будешь помогать?» Деловито уточнила русалка. «Ритуал провели, тебе он вроде как и не нужен. А русал из него хороший получится. Наглый, мощный и красивый. Находка просто, папа одобрит. В смысле не нужен?» возмутилась я, отмерив и делая мощный гребок руками в сторону поникшего жениха. Сама утопись вместе со своим папой. Русалка не ожидала от меня активных действий и от неожиданности отплыла в сторону, чтобы я не зацепила её рукой, а я уцепилась за принца всеми конечностями. Он всё равно, как поплавок, болтался на поверхности, удерживаемый невидимыми сетями, и сквозь зубы сказала: Нам как бы сейчас не помешал сильный маг какого-то там уровня. Ты же вроде самый мощный в академии, магистр, да? И сдал со говорящей рыбе? От моих рук пошло тепло такое сильное, что я его ощущала физически. Оно волнами окутало нас с принцем, и он с усилием поднял голову, но глаза были всё ещё бессмысленными. Ещё немного, и он захлебнётся, противным голосом пропищала русалка, не обидевшись на рыбу. Против морской магии даже и мага бессильно. Отпускай моего будущего русала, мне ещё перед девочками им хвастаться. Кажется, она говорила ещё что-то. Нас с принцем развернуло горизонтально, удерживая на поверхности, как на водяном матраце. Сделав глубокий вдох, я вдохнула воздух в рот принца. Его грудь немного приподнялась. Вдохнуть, выдохнуть. Повторить. Вдохнуть, выдохнуть. Повторить. не обращать внимания на хихиканье русалки. Вдохнуть, выдохнуть, повторить. Не обращать внимания на купол, сжимающийся всё сильнее. Вдохнуть, выдохнуть. Рука Алекса мягко легла мне на затылок, прижимая к себе всё ближе. И давно его высочество изволило проснуться. Тот уже на пятом выдохе подозрительно активным показался. Водяной матрас под нами провалился, и мы с принцем Алексом рухнули в бассейн. Хорошо хоть не глубокое место. Когда вынырнули и откашлялись, увидели императора, склонившегося над бортиком. Рядом в такой же позе стоял его брат-близнец. Опознала будущего свёкра только по одежде. Вряд ли правитель Армуртара бегал переодеваться в водоросли, спадающие с его бёдер зелёными ручейками. И ещё с копии императора текла вода, вступающая прямо на кожу. Казалось, что экзотичный гость постоянно потел. Хотя оригинал узнавался даже не по одежде, выдавали опаленные прошлой ночью волосы. «Куда ты смотришь?» – агрессивно поинтересовался у меня Алекс. «Гляди-ка, еще не отфыркался после утопления, а уже задает каверзные вопросы. Точно в себя пришел?» «Но кувшинку» – с достоинством ответила я, убирая мокрые волосы с лица. «Давно хотела посмотреть, как они растут, а тут такая удача прямо перед глазами маячит». Дядя Дельфинус обратился к водной копии императора принц Алекс. Ты не мог бы убрать свою кувшинку подальше, пока её моя невеста не оторвала как сувенир на память о удачно проведённом ритуале. Мужик в водорослях с заметным ужисом прикрыл кувшинку и отошёл в сторону. Вообще-то могли бы и не выставлять меня такой маньячкой. Плеск воды позади заставил обернуться и поёжиться от появления шеренги русалок. внимательно смотрящих на Алекса. Пришлось ускориться, вылезая из воды и вытягивая следом принца. Даже не знаю, осмелюсь ли когда-нибудь снова искупаться. А что? Вообще средневековые королевы не мылись годами, я помню, читала, на лекции в Тарелкина какую только ерунду не читала, лишь бы его гнусавый голос не слушать. Отойди из бассейна, мы предстали перед императором Армортара и царём подводного мира. в довольно жалком виде. Вода текла со одежды и волос струями. Моё лёгкое платье превратилось в облегающую влажную тряпку, неуютно обернувшуюся вокруг тела. Алексу-то хорошо, скинул мокрую рубашку, камзолом себя давно не обременял, и стоит волосам мокрые выжимает, невозмутимый, будто не ему угрозила опасность превратиться в русала. Мужик с кувшинкой на интересном месте, подняв наверх руки, изящно провозгласил: Ритуал проведён. Истинная пара пришла в наш мир. Мир Арморта распасён. Хорошо вовремя тогда погнул своих дочерей, когда они хотели утопить на мирянку и мага, как знал, что она ещё понадобится. Пафосу-то сколько, и зря он так трясётся, когда хвастается. Кувшинка еле держится, вот-вот упадёт. В поисках счастливчиков, о которых шла речь, завертела головой. Алекс стоял позади меня, обхватив руками и очень мешал обзору. Император с полуулыбкой, стоявший поодаль, подошёл к нам и тоже поднял руки. Жертва принята, сын не разочаровал. Отчёты Крашта обманули, признаюсь. Он писал, что вторая иномерианка ещё безумнее, чем первая. Кобыла, да? Но когда от себя не поступало сведений о том, что Лилии бесполезно, решил проверить сам. Вот ещё одно подтверждение чей пытливый взгляд я порой замечала на потолке. Но настолько замерзла и устала, что хотела переодеться в сухую одежду и выпить чего-нибудь горячего, а не критиковать императора за вуаеризм. Алекс, по крайней мере, расшифровал мой взгляд правильно и, коротко поклонившись правителям, положил мне руки на плечи. Мне показалось, что перед глазами возникла плотная белая пелена и подняла руки, чтобы прогнать ее, и я не могла, Но не успела моргнуть, как в глазах прояснилось. Эта магия, задала я глупый вопрос, оглядываясь в кабинете декана, то есть в своём, собственном. Почему нас не утопили русалки? Задал ответный вопрос Алекс, доставая из шкафа, стоящего в комнате, плащ и накидывая мне на плечи. Ритуал был завершён. Они из вредности могли сделать нас подводными жителями, первыми за долгое время. Я не был готов к нападению. но знаю, что оно было. С благодарностью закуталась в тёплую ткань и упала на диванчик, который стоял в кабинете. "Решили, что и без нас под водой тесно", кратко отчиталась я. "Так что за ритуал? Вообще, нужно было сначала спрашивать, а потом только радостно соглашаться". Но всё-таки директор задумчиво подгонял перум ларуха, нарезающего круги в колесе. Животное возмущённо пищало, но темп ускоряло. Компьютер слегка затрещал. Экран начал светиться бледно-синим цветом. Ритуал должен был объединить наши два мира, как было когда-то, спокойно сказал Алекс. До того, как мой отец поссорился с царём водного мира, мы имели больше магии, но они поругались, а пострадала из-за их ссоры моя мать. Я что, угадала по поводу хвоста? Император, однако, был большим любителем экзотики. Твоя мать-русалка? Не вытерпела я. Алекс вздрогнул, оставив Ларуха в покое. "Нет, конечно", сказал он, и я с облегчением вздохнула. Хотя, казалось бы, какая разница? Мой отец и морской царь родные братья. Правда, дядю Дельфинуса украли русалки. Кого из него сделали, сама видела. Посмотрела. Любители лепить кувшинки на самом заметном месте они из него сделали. Моя мать девушка из соседнего мира. Обыденно продолжил Алекс. Когда мой отец и его брат поссорились, то дядя Дельфинус из мести перекрыл портал. Когда она отправилась к родителям в гости, мать с тех пор я больше не видел, а русалки не видели пополнения в своих рядах. Обращать в русалок могли, но новенькие жили не больше 3 дней. Я притихнув сидела на диване. Спать хотелось невероятно. Встретилась с укорезненым взглядом Ларуха, вкалывающим в колесе Отец ответным проклятием уничтожил их способность воссоздавать себе подобных. Помолчав, сказал Алекс, глядя в окно. Популяция морских жителей постепенно сокращалась, поэтому и предложили провести ритуальное соединение. Мы с тобой добровольно заключили союз, и магические потоки отец направил на воссоединение двух миров. И в хранилище морского царя поищет ключ, который откроет портал к матери. Все его опыты с другими мирами были сначала направлены на поиск порталов в её мир, минуя хранилища, но он смог открыть только мир, населённый и магу. Невероятная удача. Я только бровь подняла, вспоминая императорских фавориток, о которых слышала. Как правитель будет объяснять супруге, кто такая Кати, в принципе, его проблемы. Но я не хотела бы присутствовать при сцене воссоединения семьи. А что за истинной пары появилось у нас в академии? преувеличенно жизнерадостным тоном спросила я у Алекса. Тот, оглядев меня, медленно произнёс: "И магу Лилия, ты и есть моя истинная пара, признанная магией, соединённая со мной ритуалом, и на мне долг жизни, которую ты мне сохраняла много раз". Я с трудом справилась с уехавшей челюстью, спать резко перехотелось. Это что, меня таким незатейливым способом замуж выдали? Принцкий внул, косвенно подтвердив, что способен читать мои мысли, и не отрывая от меня глаз, пошёл к выходу, прямо обозначив, что всё, что я об этом подумала, для него не стало тайной. Оставлю тебя наедине с новостью, криво улыбнулся блондинчик. Хотя не совсем наедине. Твои студентки жаждут с тобой пообщаться. Жаждут, не то слово, ругающийся по-старокамынски многорукий ком из платьев, вывалился ему навстречу, едва принц открыл дверь, чуть не поглотив директора. Вовремя успел отпрыгнуть. Телепатические способности, видимо, распространялись только на меня. «Леди-педагог!» — раздался из разноцветного вороха голос лаванды. «Это правда, что вы можете уйти в свой мир, так как обрели магические силы?» «Я?» «Вообще-то я сам хотел ей об этом рассказать». После рождения третьего ребёнка, чтобы ничто не помешало сделать леди-педагогу Лилии свободный, обдуманный выбор, с разражением сказал принц: "Ком из платьев утих". Я повернулась к ларуху. "Домой?" Проводник не переставая бежать задними лапками в колесе, передними показал на экран монитора. Он заметно расширился и начал транслировать изображение комнаты в моём мире, откуда меня выдернул крашт. Сделав шаг, я протянула руку. коснувшись экрана, и с испугом отдёрнула её, когда ладонь провалилась сквозь стекло. Лилия, раздался напряжённый голос принца Алекса, я только потрясла головой. Лилия, ты можешь уйти, но я иду за тобой следом. И мы тоже идём, хором сказали девушки, вставая на ноги. Птаха согласно кликкнула, пикируя на моё запястье. Я глядела толпу, готовую ринуться на покорение моего мира. Да они и дня не продержатся на свободе. Мне оно надо – навещать всех по очереди в психбольнице. А я только начала продумывать новые расписания для третьего женского потока, пока меня не прервали ритуалом. Никакого домоведения, только боевая магия и некромантия. Думаю, студентки останутся довольны. Отдернул руку от экрана. Он потух. Изображение комнаты стало тусклее. Ларух требовательно открыл пасть, и показал лапкой, куда нужно загружать оплату. Я сгребла кошелёк со стола и выделила ему одну монетку. Разговоры с мамой по Вайберу, регулярные посещения моего мира и из материализатора достаю что хочу, решительно сформулировала я свои требования. Принц внул и, не обращая внимания на студенток, широкими скользящими шагами оказался рядом со мной. В академии слишком многолюдно, тебе не кажется? Спросил он у меня, обнимая за плечи. Я позволила себе немного расслабиться, приникнув к груди блондинчика. Уже знакомый плотный туман, возникший перед глазами, не пугал. На этот раз принц перенёс нас на пляж. Остров, уточнила я, повернувшись к Алексу. Необитаемый и защищённый от любого вида магической активности извне. Иногда сбегал сюда, чтобы поспать в одиночестве. В академии появлялся только по работе. И когда появился ты, чтобы присматривать, жить там невозможно. С этим соглашусь, вспоминая измученный вид принца в последние дни. А присматривал он за мной, надо сказать так себе. Меня постоянно куда-то утаскивали. Но если в симпатичном бунгало, который мне показал принц, не появится добрые глаза императора, меня устроит такое жильё. И Алекс рядом.